Мая шла по парковке, все еще жмурясь от резкой перемены света, когда заметила его. Поначалу она даже не обратила на него внимания. Она была далеко, и по улице их проезжало множество. Множество красных бьюиков Ирану. Тот, что привлек ее внимание, стоял в дальнем углу площадки, полускрытой между изгородью и большим кадилаком эскаладой Майя оглянулась на дверь. Громила откровенно пялился на ее задницу. Какая неожиданность! Она помахала ему и направилась к красному автомобилю. Нужно было убедиться, что номера те самые. Вдоль всей изгороди сверху были натыканы камеры видеонаблюдения. Моя сразу их заметила. Ну и что? Вряд ли кто-то в эту минуту на нее смотрит. А даже если и так, разве она делает что-то противозаконное? У нее был один план. Не так давно она весьма предусмотрительна... Не желая снова быть захваченной врасплох, прикупила в торговом центре про запас несколько GPS-трекеров. Первый, разумеется, уже катался на пикапе Гектора, а второй лежал у нее в сумочке, готовый к применению. План был просто очевиден. Во-первых, проверить номера и убедиться, что это та самая машина. Во-вторых, пройти мимо красного Бьюика и прилепить трекер под бампер. Вторая часть могла оказаться несколько затруднительной в исполнении. Машина была припаркована в углу, вплотную к забору, и пройти мимо нее, как бы не взначай, представлялось не вполне возможным. Но на парковке не было ни единой живой души. Немногочисленные посетители припарковали свои машины на другой стороне, и хотя у большинства из них не было никаких оснований стыдиться своего появления здесь, выставлять его на показ они тоже вряд ли спешили. Через несколько шагов уже стало возможно различить номера, и они оказались теми самыми. «ВТС Лимитед — холдинговая компания, возможно, стоявшая за кожей и кружевом. Не в ту сторону!» Это был Громила. Она обернулась. Он шел рядом с ней. Майя выдавил улыбку. «Прошу прощения. Это служебная парковка». «Ой!» — включил дурочку Майя. «В самом деле? Простите, пожалуйста». «Я иногда бываю такой рассеянной». Она пыталась издать смешок в стиле хихи, хи но разве они не бестолочь?» «Я припарковалась не в том месте. Наверное, я просто так сильно хотела получить эту работу, что подсознательно...» «Едва ли. Прошу прощения. Он ткнул мясистым пальцем в противоположную сторону. Вы припарковались вон там. С другой стороны. Ой, в самом деле, я иногда бываю такой курицей...» Он стоял молча. Она стояла молча. «Мы не допускаем посторонних на служебную парковку», — пояснил Громила. «Это политика компании. Бывают клиенты, которые выходят из клуба и потом поджидают девушек у их машины. Понимаете, что я имею в виду? Или пытаются снять номер и позвонить ей. Нам иногда раз приходится провожать девушек до парковки, чтобы они не столкнулись с каким-нибудь отморозком. Понимаете? Да, но я ведь не отморозок». Нет, мэм, вы совершенно точно не отморозок. Она стояла молча, он стоял молча. Идемте, — сказал он, — я провожу вас к вашей машине. В ста ярдах дальше по дороге, на противоположной стороне от клуба, располагался какой-то гигантский магазин-склад. Мая заехала на парковку и встала так, чтобы из ее машины видна была служебная парковка кожи и кружева. Расчет был на то, что рано или поздно Кто-нибудь сядет в красный бьюик Верана, и она пристроится за ним в хвост? И что тогда? Об этом можно подумать потом. Да, кстати, а что там насчет того, что, когда строишь планы, нужно смотреть на несколько шагов вперед? Майя не знала. Заранее заготовленный план — дело, конечно, хорошее, но импровизацию тоже никто не отменял. Ее следующий шаг будет зависеть от того, куда красный бьюик поедет. Если, скажем, машина останется на ночь перед жилым домом, возможно, она выяснит, кто живет в этом доме. Посетители стрип-клуба, хотя и принадлежали к одному полу, одеты были весьма разношерстно. Были среди них работяги в грубых ботинках и джинсах, были и бизнесмены в деловых костюмах, были парни в мешковатых шортах и футболках. Приехала даже группа ребят в форме для гольфа, которые выглядели так, Будто только что сбежали из гольф-клуба. может, там хорошо кормили? Прошел час. Со служебной парковки выехали четыре машины и въехали три. Красный Бьюик Верана по-прежнему продолжал спокойно стоять у забора. У Майи появилось время обдумать все ее недавние находки, но толку от этого было не слишком много. Ей сейчас нужно не время, нужно больше информации. Красный Бьюик принадлежал по договору лизинга компании, которая называлась «ВТС limited Имела ли она какое-то отношение к Беркинтам? Каролина говорила о переводах между офшорными счетами и безымянными компаниями. Может, «ВТС limited как раз одна из таких компаний? Была ли Клер знакома с водителем «Красного Бьюика Верана», а Джо был? У Май с Джо было несколько совместных счетов. Она открыла их через приложение в телефоне и вывела на экран выписку по кредитке. Бывал ли Джо в коже и кружеве? Если и бывал, в выписке никаких следов не обнаружилось. С другой стороны, уж, наверное, у Джо хватило бы ума не расплачиваться там кредиткой, а руководство заведения вроде кожи и кружева, пометуя заявленную Лулу тягу к приватности, достало бы сообразительности – чтобы предусмотреть возможность того, что ревнивые жены могут сунуть нос в кредитные выписки своих мужей и использовать менее выразительное название к примеру, ВТС Лимитед. Водушевившись этой идеей, ма еще раз просмотрела выписку в поисках транзакций в пользу ВТС Лимитед. Безрезультатно. Клуб находился в городке Карлштадт, Нью-Джерси. Она стала искать любые платежи, в адресах которых значился бы этот город, и снова безрезультатно. Кто-то припарковался через два места от красного Бьюика. Дверца открылась, и из машины вылезла стриптизерша. Определить рот ее занятий не составляло никакого труда. Длинные блондинистые волосы, микроскопические шортики, едва прикрывающие ягодицы, силиконовая грудь, торчащая так задорно, что могла бы выколоть зазевавшимся встречным глаза. Тут не нужно даже быть завсегда подобных заведений, чтобы понять, что это или стриптизерша, или ожившая фантазия 16-летнего юнца. Когда фигуристая стриптизерша входила в служебную дверь, она разминулась с выходящим из клуба мужчиной. На нем была бейсболка с логотипом «Янкис», низко надвинутая на скрытые за темными очками глаза. Он смотрел себе под ноги, и сутулился, как делают те, кто хочет смешаться с толпой или спрятаться. Мая вытянула шею. Мужчина был обладателем окладистой бороды, вроде тех, которые суеверные спортсмены отпускают во время серии «Плей-офф».